Использование лунной магии с помощью кристаллов и драгоценных камней. Природные кристаллы и драгоценные камни в течение тысячелетий рождались в сердце Земли, поглощая ее энергию и послания вместе с тем, что отправляли Солнце, Луна и океаны. Камни хранят и излучают эту энергию, помогая усилить вашу личную энергетику и обостряя экстрасенсорные способности и интуицию. Они прячут пульсацию Земли, ее дыхание и могут говорить с вами, если вы готовы слушать. Добавив кристаллы и их уникальную энергию к своей работе с Луной, вы усилите ее голос, а ее энергия удивительным образом поможет укрепить вашу жизнь. Когда вы фокусируете на кристаллах свою энергию и намерения, они сохраняют их внутри — Напоминаю вам самим своим присутствием о том, что по-настоящему важно. Помимо присущих кристаллам и драгоценным камням огню и красоте, каждый из них привносит свою уникальную силу, энергию, зачастую целительную, и смысл, который можно использовать. Выбирайте их, исходя из ваших намерений, или же просто используйте те камни, которые вам нравятся и близки вам. Не имеет значения, большой камень или маленький. И он не обязательно должен быть дорогим. Многие из перечисленных далее широко доступны. Кристаллы, драгоценные камни и лунная магия. Мы рассмотрим основные кристаллы, которые вы можете включить в свои лунные ритуалы: лунный камень, горный хрусталь, селенит, молдовиц, цитрин, цигровый глаз зеленый нефрит, розовый кварц и гималайскую соль. Я также расскажу о свойствах каждого традиционного камня-талисмана по дате рождения. Если вы в дальнейшем заинтересуетесь этой темой, существует множество книг, пополните ими свою коллекцию. Носить с собой или на себе. Носить ли кристаллы в виде ювелирных изделий, в необработанном виде, отполированные или ограненные или просто брать их с собой. Это вопрос предпочтений. Вы даже можете положить их рядом на стол или в комнату, в которой вы медитируете или спите, или на подоконник, чтобы защитить от негативной энергии, проникающей в ваше пространство. В любом случае, они всегда будут с вами. Познакомьтесь с основными характеристиками каждого камня и выберите те, с которыми вы чувствуете себя на одной волне — Начните с основ и развивайтесь дальше. Лунный камень. Наиболее благоприятная лунная фаза. Любая. Лунный камень, который, как считалось, был создан из самих лучей ночного светила, традиционно помогает настроиться на естественную пульсацию лунной энергии и принятие взлета и падения ваших естественных ритмов. Если вас обревают сильные эмоции или вам нужно успокоиться и восстановить душевное равновесие, этот камень для вас. А еще он символизирует самоанализ, помогает вам заглянуть внутрь себя и найти прощение. Лунный камень оживает на свету, как оживают ваши намерения благодаря лунному свету и энергии. Поскольку лунный камень — это камень новых начал и плодородия, новолуние станет наиболее благоприятным временем для включения его в лунные ритуалы. Этот минерал часто ассоциируется с водными знаками зодиака. «Поместите лунный камень в стакан воды. Поднимите его к Луне и скажите про себя или вслух. Да или нет. Остановиться или пойти». Пусть яркий свет танцует и радуется, что царит мир и счастье. Не забудьте выразить свою благодарность за все, что у вас есть, и надежду на то, что вас ждет в будущем. Горный хрусталь. Наиболее благоприятная лунная фаза — полнолуние. Горные хрустали — это самые простые, но чрезвычайно мощные универсальные кристаллы. Они в состоянии вобрать в себя все, что вы можете предложить. Их мощная энергия особенно полезна во время полнолуния, но не стоит ограничивать этим ваше взаимодействие. Четко формулируйте свои намерения при работе с горным хрусталем, и он усвоит их в полной мере. Обратите особое внимание на энергетические волны, которые он отправит в ответ». Отличаясь универсальной природой, горный хрусталь поможет любому знаку зодиака усилить намерения, противодействовать негативной энергии и найти признание. Он также символизирует мудрость. Когда вариантов слишком много и вам сложно принять решение, обратитесь к силе горного хрусталя. Держа кристалл в руках и ощущая его тепло и энергию, Подключитесь к энергии Луны, чтобы усилить свою концентрацию. Скажите про себя или вслух. В подобный час я знаю, мне нужно решить, что правильно и правда. Прошу, Луна, через взор кристалла направь меня в моем выборе. Я прислушиваюсь в тишине. Я надеюсь услышать свою музу. Селенит. Наиболее благоприятная лунная фаза — новолуние и полнолуние. Селенит назван в честь греческой богини Селены. С этим целебным и защитным кристаллом легко работать, он всем приносит пользу. Помогает убрать отрицательную энергию, восстановить равновесие в организме и обратиться к защитникам более высокого порядка. Вы можете использовать его, например, в окуривании какого-либо пространства или самого себя, чтобы очистить или освободить негативную энергию вокруг. Очищающая энергия селенита в сочетании с энергией новолуния и полнолуния особенно эффективна для того, чтобы начать с нового листа и отчетливо представить себе путь вперед. Также считается, что этот камень покровительствует честности и правде и, как следствие, хорошим отношениям. Селенит особенно подходит сельцам. Используйте селенит в любом ритуале, который помогает вам расчистить путь для положительной энергии. Когда сомнения и страх притаялись слишком близко, вытесни тени за дверь. Твоя целительная аура спасет любого от вреда. Под луной и с хрустальным оберегом я чувствую свою силу и власть. Молдавит. Наиболее благоприятная лунная фаза — полнолуние. Родилась настоящая звезда. Молдавид один из самых редких камней на Земле. Этот кристалл используется как драгоценный камень, но технически больше похож на стекло. А появился он в результате сильнейшего столкновения метеорита с Землей около 15 миллионов лет назад. Единственный источник этого преображающего камня — Чехия, недалеко от реки Молдоу. Отсюда и идет название минерала. Говорят, его энергия приносит исцеление, особенно в том, что касается соединения разума и сердца, Раскрывает и обостряет интуицию, влияет на быстрые изменения и повышает энергию. А так как Молдавит родился от звезд, каждый знак Зодиака сможет извлечь пользу из его использования. Благодаря особой яркости Молдавита он отлично подходит для медитации в рамках ваших лунных ритуалов. Его исключительная энергетика может дать еще более значительные результаты, и поможет ускорить необходимые изменения. Камень, рождённый небесами, направь мою земную жизнь. Лунные лучи, пронзающие тьму, осветите мой путь. Подарите мне перемены или измените мои мысли, я молю, чтобы сердце и разум познали роль, которую мне суждено играть в жизни. Цитрин. Наиболее благоприятные лунные фазы. новолуние Растущая луна и полнолуние. Этот прелестный камень цвета солнца внушает оптимизм и притягивает процветание. Богатство, безусловно, может появиться и в виде денег, но к тому же реализоваться в виде счастливой, здоровой жизни. Фазы новолуния и полнолуния, символизирующие новые начала и изобилие, прекрасно подходят для включения цитрина в ваши ритуалы. В течение минуты сосредоточьте свои намерения на цитрине. Держите его при себе в течение всего лунного цикла, в бумажнике, на столе или в виде украшения. Когда будете готовы, скажите про себя или вслух. На здоровье. «Щедрая, богатая, радостная луна, обогати мою жизнь сегодня. Я с радостью и без споров приму богатство». На богатство или рост доходов. Полная луна. Ищу я богатство для семьи, друзей и для меня. Пролей свет на мою просьбу, чтобы стать мне богаче. Выделите минуту, чтобы выразить свою благодарность за то богатство, которое у вас уже существует. Тигровый глаз. Наиболее благоприятная лунная фаза. Растущая луна. Четвертая фаза. Считается, что «тигровый глаз» — весьма подходящее название — дает возможность видеть, наблюдать и чувствовать, а также складывать из различных перспектив гармоничную картину. Новый взгляд на проблему. Он освобождает от страха и тревоги, внушает уверенность в своих действиях и дает волю завершить начатое. Энергия «тигрового глаза» естественным образом совпадает с фазой растущей Луны — Когда накапливается энергия и воодушевление, а ясный взгляд на ситуацию может предложить другую перспективу. Козероги с их мощной тягой к эффективности найдут этот камень полезным. Возьмите тигровый глаз и скажите про себя или вслух. «Яркий сияющий тигровый глаз, подари мне свою силу, чтобы заглянуть за угол и понять». Час настал, когда замыселы действия встречаются и требуют большого мужества и мудрости, чтобы исполнить желание. Зеленый нефрит. Наиболее благоприятная лунная фаза. Любая. Зеленый нефрит приносит богатство и процветание, а также огромную удачу. Кроме того, считается, что он защищает любящее сердце, Обращайтесь к зеленому нефриту в любое время в течение лунного цикла, но не ждите реализации своих намерений раньше полнолуния. Особенно привлекательным этот камень может быть для весов. Возьмите зеленый нефрит и скажите про себя или вслух. Говорят, что нефрит был сделан на удачу. Луна согласно кивает. И удача мне нужна. Никаких случайностей. Поэтому прошу, окажи мне честь. Пусть твоей помощью ко мне придет хорошая карма, и мне повезет. Розовый кварц. Наиболее благоприятные лунные фазы. Растущая и убывающая луна. Четвертая и шестая фаза. Розовый кварц — это камень безоговорочной любви к себе и другим. Это еще один подходящий камень для весов, но нам всем нужна любовь, а начинать лучше всего с любви к себе. Добро притягивает добро, и вскоре ваши романтические мечты могут стать реальностью. Розовый кварц лучше всего использовать во время убывающей Луны, подпитывая чувство любви и благодарности по мере завершения лунного цикла. Носите с собой розовый кварц и используйте его, чтобы направить любовную энергию Луны в то время, когда она вам понадобится. Для дополнительного эффекта скажите про себя или вслух. Ты, чья любовь согревает меня сверху, взгляни на мое сердце. Отправь сквозь пространство свои нежные объятия и утешительные слова. Укажи мне путь, чтобы найти величайший дар любви. Гималайская соль. Наиболее благоприятная лунная фаза — Новолуния. Да, гималайская соль на самом деле кристалл заряженный древней энергией океанов и Земли, где он растет уже более 250 миллионов лет. Это мощный инструмент для усиления вашей энергетики. Соль содержит более 80 микроэлементов и минералов, необходимых нашему организму. Ее энергетические свойства схожи со свойствами розового кварца. Она дает очищение и защиту от отрицательной энергии. Известная своими целебными свойствами гималайская соль — настоящий подарок от матери природы. Вы можете посыпать гималайской солью домашнее печенье, нанести ее на ободок бокала маргариты или растворить в ванне, чтобы расслабиться и отдохнуть. Что бы вы ни сделали, будьте уверены, гималайская соль Земли и безграничная мудрость Луны с неба Вместе создадут волшебный рецепт. Какой бы ритуал вы ни выбрали, посмотрите на Луну, и когда будете готовы, скажите про себя или вслух. «Исцеляй, защищай и заряжай энергией эту соль из земных запасов». Жизнь кажется лучше, более свежей и новой, когда каждый день прекрасен. Я слышу, как музыка смеется и играет. Это послание от Луны. Она говорит, не медлите сегодня, танцуйте под сладкую мелодию любви и жизни. Энергия камней-талисманов и лунная магия. Использование вашего камня-талисмана в сочетании с мощью лунных фаз увеличивает положительную энергетику, которую вы сможете лучше почувствовать. Говорят, камень талисмана приносит удачу и здоровье, если носить его с собой. Далее вы услышите список камней, традиционно связанных с каждым месяцем рождения, а также некоторые предложения, как использовать их индивидуальную энергию в лунной магии. Подзарядка в полнолуние. Как людям необходима возможность перезарядиться, хороший сон, расслабляющий отдых или просто одиночество, так и кристаллам такая возможность полезна. Нет, я не предлагаю брать их с собой в отпуск. Но вы можете просто настроить их под волшебным светом полной Луны или поместить на ночь в стакан с водой, только те, которые могут находиться в воде, и щепоткой гималайской соли, чтобы искупать их в лунном свете. Нет никаких правил, как часто это нужно делать. Вы сами почувствуете, когда им потребуется очищение. Если будете регулярно с ними работать, сможете считывать их энергию. Поэтому поместите их куда-нибудь, где они смогут поглотить энергию полнолуния, а все остальное они сделают сами и будут готовы к повторному использованию, когда вам понадобится их полная отдача. Январь. Гранат. Значение. Считается, что гранат хранит своего владельца в безопасности во время путешествия. Энергия. Мощно заряжает энергией, восстанавливает силы, а также очищает и привлекает любовь и преданность. Возьмите гранаты и скажите про себя или вслух. Когда обуревает тяга к странствиям и тебе нужно отправиться в путь, храни гранат под рукой до конца путешествия. Ты вернешься домой помудревшим. Февраль, аметист. Значение — Этот камень, когда-то доступный только членам королевской семьи, отвечает за налаживание отношений. Также считается, что он защищает от опьянения, неплохой выбор для лунного праздника танца. Энергия. Аметист обладает сильной, исцеляющей, успокаивающей энергетикой, повышает внутреннюю силу и обеспечивает духовную защиту. Возьмите аметист и скажите про себя или вслух. Отгони беспокойство и сомнения, откуда бы они ни пришли вместе с аметистом, хранимым близко к сердцу. Один взгляд, и ты поймешь, что истинные чары этого цвета в укращении демонов и исцелении разума. Март, Аквамарин. Значение. Считалось, что вода, заряженная этим камнем, исцеляет болезни сердца, печени и желудка. Энергия. Аквамарин помогает снять гнев, уменьшить стресс и набраться мужества, чтобы справиться с жизненными проблемами. Возьмите аквамарин и скажите про себя или вслух. Когда жизнь ставит под ножку, не забывай дышать и возьми этот камень, блестящий как вода. Представь, что ты плывешь мимо всей этой суматохи, пока не найдешь тихую гавань, где будешь в безопасности. Апрель. Бриллиант. Значение. Считается, что этот символ вечной любви также придает мужество. Что логично, ведь эти две вещи тесно связаны. Однако бриллиант, который носит ради эффекта или престижа, в любви принесет противоположный результат. Энергия. Этот камень — естественный усилитель физической и духовной энергии и никогда не нуждается в подзарядке. Возьмите бриллианты, и скажите про себя или вслух. Бриллиант сияет ярко, чтобы подчеркнуть твою уникальную красоту. Отправь с его близком послание любви или ищи в его сияние суть истины. Май. Изумруд. Значение. Изумруд — символ мудрости, роста и терпения. Энергия. Этот камень помогает высвободить негативную энергию и открывает ваше сердце для любви и внутренней силы. Возьмите изумруд и скажите, про себя ли вслух. Если ты хочешь перейти на следующий этап, обратись к очарованию изумруда. Он направит твой путь. Июнь. Жемчуг. Значение. Жемчуг — традиционный символ чистоты и внутренней мудрости. Энергия. Хотя это и не кристаллы, жемчуг можно носить, чтобы подчеркнуть верность, правду и искренность. Возьмите жемчуг и скажите про себя или вслух. Мерцающее сияние жемчужины в твоей руке. Мягкость, округлость, совершенство напоминают тебе о чистейшей любви. Ибо в этом морском даре видна любовь к себе и правда твоего сердца. ИЮЛЬ. РУБИН. ЗНАЧЕНИЕ. Красный рубин символизирует любовь и страсть. ЭНЕРГИЯ. Великолепный свет этого камня повышает энергию, чувственность и жизненную силу. Возьмите рубины и скажите про себя или вслух. Когда страстная любовь наполняет атмосферу, красный рубин воспламеняется. Остерегайся, владелец. Твоя энергия, ослепляющая ночь, может привлечь внимание. Август Хризолит. Значение Хризолит олицетворяет силу. Энергия. Этот камень помогает установить процветание и мир. Возьмите хризолит и скажите про себя или вслух. Зеленый цвет всегда приносил удачу. Таков и оттенок Хризолита. А удача Это спокойствие на лице, мужество и сила в сердце. Сентябрь. Сапфир. Значение. Сапфир — еще один символ чистоты и мудрости. Энергия. Энергия сапфира оказывает успокаивающее действие. Работайте с ней, чтобы укрепить веру в себя и повысить самооценку. Возьмите сапфир и скажите про себя или вслух. Спокойный, как удав, так говорят. А спокойствие сапфира облегчит ваш день. Октябрь. Опал. Значение. Опал олицетворяет верность и уверенность. Энергия. Этот камень вдохновляет на творчество и излучает защитную ауру. Возьмите опал и скажите про себя или вслух. Плающие цвета играют на свету. Неудивительно, что появляется этот камень. Его очарование как хамелеон. Оно меняется и обезоруживает, а его обладатель чувствует себя сильным, свободным и умным. Ноябрь Топас Значение Топас символизирует любовь и привязанность. Энергия Этот камень укрепляет честность, внутреннюю мудрость и открытость. Возьмите топасы и скажите про себя или вслух. Этот золотистый камень, яркий как солнце, осветит мир своим огнем. Ищи, что хочешь, когда носишь этот талисман. От мудрости до любви и желания. Декабрь. Бирюза. Значение. Считается, что бирюза приносит удачу и счастье. Энергия. Этот целительный камень обостряет ваш духовный настрой и способствует честному общению. Возьмите бирюзу и скажите про себя или вслух. Полнолуние и бирюза сливаются воедино, чтобы спеть сладкую песню сирены. «Послушай, прошу, и ты услышишь, что они говорят», и закачаешься в ритм послания.